Книга третья. Глава первая. Вопрос цивилизации. Повинуясь безумной команде, исходящей из невидимого источника, Энтони пробрался в вагон. Не давала покоя мысль, что впервые за три года он расстается с Глорией дольше, чем на одну ночь. Необратимость этого события отзывалась в душе тоской. Ведь сейчас он покидает свою чистую прелестную девочку. По мнению Энтони, они пришли к наиболее разумному решению финансового вопроса. Глории полагалось 375 долларов в месяц. Не слишком много, если учесть, что более половины этой суммы уходит на оплату квартиры. Себе он оставил 50 долларов в дополнение к жалованию, так как считал, что больше солдату и не потребуется. Едой, одеждой и жильем его обеспечат, общественных обязательств у рядового нет. В вагоне собралось полно народу, и от горячего дыхания воздух успел стать спертом. Это был один из вагонов, известный как «туристический». Дешевая подделка под пульмановский с голыми полами и ненадежными плетеными сидениями, которые давно нуждались в чистке. Тем не менее, Энтони обрадовался и вздохнул с облегчением. Он подозревал, что отправится в путешествие на юг в товарном вагоне, в одном конце которого стоят восемь лошадей, а в другом сорок человек. Энтони так часто слышал рассказы о вагонах с надписью «сорок человек, восемь лошадей», что они перепутались в голове и приобрели некий зловещий оттенок. Пробираясь по проходу с вещевым мешком на плече, болтающимся, как чудовищная синяя колбаса, он не обнаружил ни одного свободного места. Но тут взгляд упал на единственный просвет, оккупированный в данный момент ногами смуглолицого коротышки сицилийца. Сам парень нахлобучил на глаза шляпу и, приняв воинственный вид, пристроился в уголке. Когда Энтони остановился рядом, сицилиец бросил на него сердитый взгляд, явно намереваясь запугать. Должно быть, он таким образом защищался от всеобщей, принявшей гигантские размеры, уравниловки. В ответ на отрывистое «здесь занято» сицилиец очень медленно поднял ноги, будто они сделаны из бьющегося материала, и осторожно переместил на пол не спуская глаз с Энтони. А тот тем временем уселся и расстегнул воротничок мундира, выданного в Кэмп-Аптоне днем раньше. Френч натирал подмышками. Не успел Энтони рассмотреть ближайших соседей, как в головном конце вагона появился молоденький младший лейтенант и с беспечным видом понесся по проходу, выкрикивая противным въедливым голосом. «В вагоне не курить! Не курить! Ребята, в вагоне не курить!» «Вот тяна! Ну, ей-богу! Как это не курить?» «Эй, парень, вернись! Давай поговорим! Что за фокусы?» Две-три сигареты вылетели за окно. Остальные остались у владельцев. Только их предусмотрительно убрали с глаз долой. Время от времени слышались реплики, полные бравады, насмешки и юмора, в котором чувствовалась покорность судьбе но вскоре они растаяли в установившейся в вагоне безразличной тишине вдруг заговорил один из четверых обитателей купе где находился энтони прощай свобода угрюмо изрек он прощай вольная жизнь будем собачонками на побегушках у офицерия!» энтони посмотрел на соседа это был высокий ирландец с безразлично презрительным выражением лица. Его взгляд задержался на Энтони, будто в ожидании ответа, и скользнул дальше. Встретившись глазами с дерзким итальянцем, он испустил глухой стон и, смачно плюнув на пол, снова погрузился в гордое молчание. Спустя несколько минут дверь опять распахнулась, и легкое дуновение зефира, по-видимому, сопутствующие младшему лейтенанту на службе, снова занесло его в вагон. На сей раз звучали иные речи. «Все в порядке, ребята! Курите сколько хотите! Виноват, ребята! Все в порядке! Курите! Виноват!» Теперь Энтони хорошенько его рассмотрел. Совсем молодой, худенький, но уже с признаками увядания он походил на собственные усы, Эдакая огромная, блестящее на солнце охапка соломы. Подбородок чуть скошен, но дефект компенсируется полным величия и весьма неубедительным суровым взглядом, который Энтони предстояло наблюдать на лицах многих молодых офицеров в течение всего следующего года. Тут же все принялись курить, даже если поначалу не собирались этого делать. Сигарета Энтони внесла свою лепту в сизую завесу окислившегося воздуха, которая прокатывалась переливчатыми клубами взад-вперед по вагону в такт движению поезда. Разговоры, стихшие в промежутке между оставившими неизгладимое впечатление визитами молодого офицера, снова как бы нехотя оживали. Сидевшие через проход соседи, стали проводить неуклюжие эксперименты с плетеными сидениями, пытаясь обеспечить себе относительный комфорт. Без особого энтузиазма началась игра в карты и привлекла нескольких зрителей, усявшихся на поручни сидений. Через некоторое время в сознании Энтони проник неумолкающий, надоедливый звук. Дерзкий коротышка-сицилиец уснул, и процесс этот проходил весьма шумно. Созерцание скопившейся вокруг живой протоплазмы, разумность которой можно признать лишь с большой натяжкой, вызывало тоску. Запертую в вагон по непостижимым законам цивилизованного мира, ее везли непонятно куда, для неясных свершений, без всякой цели и смысла, не думая о последствиях. Вздохнув, Энтони открыл газету, которую сам не помнил, когда купил, и приступил к чтению в тусклом свете желтой лампочки. Десять часов сердито врезались в одиннадцать, время сбилось в запутанный клубок и замедлило свой бег. Неожиданно поезд остановился посреди погруженной в темноту сельской местности, время от времени, производя короткие обманные рывки, и хрипло высвистывая некую хвалебную песнь в глухую октябрьскую ночь. Энтони прочел газету от корки до корки, включая передовицу, комиксы и посвященные войне стихи. Вдруг его взгляд упал на колонку, озаглавленную «Шекспирвиль, Канзас». «Оказывается, торговая палата Шекспирвилля» «Недавно затеяло энергичные дебаты, в ходе которых решалось, как лучше называть американских солдат – Сэмми или сражающиеся христиане. От этого известия у Энтони пропал дар речи. Уронив газету, он зевнул и пустил свои мысли в свободный полет. Задумался, почему опоздала Глория. Казалось, произошло это так давно» и одиночество отозвалось в сердце острой болью. Энтони пытался представить, как жена рассматривает свое новое положение и какое место в ее мыслях отведено мужу. Эти размышления повергли еще в более глубокое уныние, и Энтони снова открыл газету и углубился в чтение. Члены торговой палаты Шекспир Вилля остановили свой выбор на солдатах свободы. Две ночи и два дня тряслись они в поезде, движущемся на юг. Время от времени он делал загадочные, не поддающиеся объяснению остановки среди местности, явно представлявшей собой высохшие пустоши, а затем с напыщенным видом пролетал мимо крупных городов, притворяясь, что страшно торопится и поезда стали для Энтони предзнаменованием грядущих причуд всего армейского начальства. На бесплодных пустошах им приносили из багажного вагона бобы с беконом, который Энтони поначалу не мог взять в рот, а потому приходилось довольствоваться скудным ужином в виде молочного шоколада, выданного в одной из деревенских лавок. Но уже на второй день Угощение из багажного вагона стало казаться на удивление аппетитным. Утром третьего дня поползли слухи, что примерно через час поезд прибудет к месту назначения в лагерь Кэмп-Хукер. В вагоне стояла нестерпимая жара, и все сняли френчи. В окна пробивалось солнце, усталое и древнее, желтое, как пергамент. Во время движения поезда Оно расплывалось, теряя форму. Солнце пыталось проникнуть в вагон, ликующими квадратами окон, но получались лишь бесформенные олиповатые мазки. Зрелище вызывало отвращение своим однообразием, и Энтони не на шутку встревожился, что превратится в ось вращения для всех этих неуместных лесопилок, деревьев и телеграфных столбов, вертевшихся вокруг с безумной скоростью. А за окном солнце рассыпалось тяжеловесным тремоло над дорогами цвета оливок и коричнево-желтыми хлопковыми полями. Вдали виднелась неровная полоска леса, в которую местами вклинивались серые скалы. Вдоль железнодорожного полотна встречались редко разбросанные кое-как заплатанные убогие лачуги между ними то тут то там мелькала фигура одного из представителей апатичного и медлительного населения южной каролины или бесцельно шатающегося темнокожего с угрюмым растерянным взглядом потом лес отступил и поезд выкатил на широкую равнину похожую на запеченную корочку гигантского пирога посыпанную словно сахаром бесчисленными палатками которые расположились в виде геометрических фигур. Поезд нерешительно остановился, солнце, телеграфные столбы и деревья постепенно приобрели привычные очертания, и окружающий мир плавно вкатился обратно в повседневность, в центре которой оказался Энтони Пэтч. Усталые, потные люди вывалили из вагона, ловя ноздрями, Незабываемый аромат, которым пропитаны все постоянно действующие военные лагеря. Запах гниющих отбросов. Лагерь Кэмп Хукер представлял собой удивительно живописную и впечатляющую картину, при виде которой возникало предположение, что перед вами горняцкий поселок, построенный в 1870 году, а от роду ему две недели. Лагерь состоял из деревянных лачуг и грязно-белых палаток, что соединялись между собой дорогами, а также утоптанных учебных плацов, обсаженных по периметру деревьями. Тут и там виднелись зеленые домики союза христианской молодежи, малопривлекательные оазисы с удушливым запахом мокрого фланелевого белья и наглухо, закрытых телефонных буток. Напротив каждого домика обычно располагалась войсковая лавка, где кипела жизнь под вялым руководством одного из офицеров. Благодаря мотоциклу с коляской он, как правило, ухитрялся превратить очередной наряд в приятное времяпровождение с радующими душу беседами. По пыльным дорогам сновали солдаты Квартирмейстерской службы Тоже на мотоциклах с колясками Разъезжали генералы В выделенных правительством автомобилях Делая время от времени остановки Чтобы скомандовать смирно Утратившему бдительность наряду испепелить грозным взглядом капитанов Марширующих во главе своих род С подобающей помпезностью задать темп Вычурной игре в показуху которая восторженно велась по всей стране. Первую неделю после прибытия к месту службы заполнили прививки, медосмотры и начальная строевая подготовка. В конце каждого дня Энтони чувствовал себя совершенно измотанным. Общительный, беззаботный сержант-снабженец выдал ему ботинки не того размера, и в результате ноги так распухли, что последние часы перед отбоем превратились в настоящую пытку. Впервые в жизни, в промежутке между обедом и сигналом на вечернюю подготовку, он бросался в койку, с каждой секундой погружаясь все глубже в ее бездны, и немедленно засыпал. Шум и смех вокруг тускнели и блекли, и уже воспринимались как дремотное летнее жужжание. Утром Энтони просыпался с болью во всем одеревенелом теле, Опустошенный, словно выходец с того света, и спешил на улицу, чтобы встретиться с такими же призрачными фигурами, которые копошились на дорожках между палатками. А сигнальная труба, захлебываясь, изрыгала в серые небеса визгливые хриплые звуки. Энтони определили в полностью укомплектованную пехотную роту численностью около ста человек. После неизменного завтрака, состоящего из жирного бекона, остывшего тоста и хлопьев, вся сотня устремлялась в отхожие места, которые, хотя и содержались в надлежащем порядке, напоминали туалеты в дешевых гостиницах, и пребывание там вызывало самые неприятные ощущения. Потом неровным строем шли на поле, Прихрамывающий человек слева нелепыми движениями мешает вялым попыткам Энтони держать шаг. Взводный сержант, как правило, либо свирепствует, чтобы произвести впечатление на офицеров и запугать сновобранцев, либо скрывается невдалеке от беговой дорожки, умудряясь не участвовать в тренировках и не привлекать к своей персоне лишний раз ненужного внимания начальства. Добежав до спортивных площадок, снимали рубашки и немедленно приступали к зарядке. За весь день это было единственное занятие, доставлявшее Энтони удовольствие. Лейтенант Кретчинг, под предводительством которого проходила эта буфонада, был человеком мускулистым и жилистым, и Энтони добросовестно копировал его движение с чувством, что делает нечто полезное для здоровья. Остальные офицеры и сержанты слонялись среди новобранцев с видом зловредных, проказливых школьников. Собирались с тайкой возле какого-нибудь бедолаги, не владеющего своим телом, и начинали давать сбивающие с толку рекомендации команды. Обнаружив особо безнадежный, недокормленный экземпляр, Они задерживались на полчаса, упражняясь между собой в езвительных замечаниях и насмешках. Особую досаду вызывал низкорослый офицер по фамилии Хопкинс, который служил сержантом в регулярной армии. Войну он воспринимал как неспосланный богами дар осуществить возмездие. Главной темой для разглагольствований становились салаги не в полной мере оценить, сколь серьезной и ответственной является воинская служба. Он свято верил, что достиг высот нынешнего положения исключительно благодаря дальновидности, бесстрашию и оперативности. Хопкинс добросовестно копировал все проявления деспотизма и жестокости офицеров, под началом которых ему когда-либо доводилось служить. Угрюмое выражение словно примерзло к лицу. Прежде чем дать рядовому увольнительную в город, Хопкинс с глубокомысленным видом взвешивал последствия его отсутствия для роты, всей армии и благополучного развития военного дела в мировом масштабе. Белокурый, туповатый и флегматичный сержант Кретчинг Занудливо знакомил Энтони с командами «Смирно», «Направо», «Кругом» и «Вольно». Главным недостатком сержанта была забывчивость. Стоя перед строем и объясняя очередную тонкость военного искусства, он мог пять минут держать роту по команде «Смирно». В результате лишь новобранцы, находившиеся в центре, понимали, о чем идет речь. У их товарищей, стоявших на обоих флангах, все силы тратились на смотрение в одну точку прямо перед собой. Занятия продолжались до полудня и заключались в зазубривании весьма далеких от жизни деталей, и хотя Энтони понимал, что все сведения имеют отношение к военной логике, такое положение дел его сильно раздражало. Так же, как абсурдная ситуация с несоответствующим норме кровяным давлением, совершенно неприемлемым для офицера и нисколько не мешающим рядовому солдату исполнять свои обязанности. Иногда после прослушивания затянувшейся обличительной речи, касающейся скучного и нелепого предмета, известного как воинский этикет, в душу Энтони закрадывались крамольные подозрения, И скрытая цель войны виделась в том, чтобы дать возможность офицерам регулярной армии, людям с интеллектом и стремлениями под стать школьником, проявить себя, поучаствовав в настоящей бойне. И вот, по иронии судьбы, Энтони пал жертвой Хопкинса, который терпеливо ждал этого момента 20 лет. Из троих соседей по палатке Парень с унылым лицом из Тенесси, отказывавшийся от воинской службы по убеждению совести, грузный трусоватый поляк и полный презрения к миру кельт, с которым Энтони сидел рядом в поезде, двое последних вечерами писали бесконечные послания домой. А ирландец, сидя у входа в палатку, насвистывал с десяток однообразных пронзительных птичьих трелей. И вовсе не в поисках развлечений, а из стремления на часок избавиться от их общества, Энтони в конце недели, когда сняли карантин, направился в город. Он сел в одно из маршрутных такси, что ходили по лагерю каждый вечер, и спустя полчаса сошел возле отеля «Стоунволл» на сонной от зноя главной улицы В сгущающихся сумерках Город приобрел неожиданное очарование. По тротуарам рассказывали слишком ярко накрашенные девушки в кричащих одеждах. Они оживленно переговаривались грудными напевными голосами. Здесь же десятки таксистов атаковали проходящих мимо офицеров, выкрикивая вслед. «Лейтенант, отвезу, куда прикажете!» Среди этого многолюдия, раболепно шаркая ногами, шли вереницы, одетые в лохмотья негры. Энтони неторопливо брел в напитанном жарой полумраке, впервые за долгие годы ощущая томное сладострастное дыхание юга. Оно накатывало волнами полного жарой неги воздуха, убаюкивая сознание и на время приглушая понятие времени. Он успел пройти квартал, как вдруг откуда-то снизу, у самого локтя, раздался грубый окрик. «Вас разве не научили отдавать честь офицерам?» Энтони в растерянности смотрел на обращающегося к нему человека, тучного черноволосого капитана, который сверлил его гневным взглядом выпученных карих глаз. «Смирно!» Команда возымела действие оглушительного раската грома. Несколько прохожих остановились и с интересом наблюдали за сценой. Какая-то девушка с томным взглядом, одетая в сиреневое платье, захихикала на пару с подружкой. Энтони вытянулся по стойке смирно. «Из какого полка и роты?» Энтони ответил. «Запомните, встретив на улице офицера...» — Вы обязаны подтянуться и приветствовать его, как полагается по уставу. — Хорошо. Надо отвечать «Так точно, сэр!» — Так точно, сэр!» Дородный офицер что-то буркнул и, резко развернувшись, пошел своей дорогой. С минуту постояв, Энтони тоже двинулся дальше. Но город уже утратил экзотическую праздность, из окутывающего его полумрака Вдруг ушло волшебство. Внутренним взглядом он оценивал всю недостойность и унизительность своего положения. Энтони испытывал ненависть к попавшемуся на пути офицеру и ко всем офицерам вообще. Жизнь казалась невыносимой. Пройдя полквартала, он заметил, что девушка в сиреневом платье, которая хихикала над его конфузом, «Идет вместе с подругой впереди в шагах в десяти». Несколько раз она оборачивалась, и ее большие глаза, которые казались того же цвета, что и платье, искрились веселыми смешинками. На углу девушки замешкались, и перед Энтони встал выбор — составить им компанию или, не замечая, пройти мимо. Он обогнал подруг задумался и в конце концов сбавил шаг. В следующее мгновение веселая парочка снова с ним поравнялась, буквально покатываясь со смеха, но не назойливо резкого, как у участниц этой хорошо знакомой комедии в нью-йорке, а приглушенно нежного заливистого, словно бьющая через край веселье, вызванное остроумной шуткой, предметом которой он сам того не ведая стал. «Здравствуйте!» — приветствовал Энтони девушек. Ее глаза казались бархатистыми, как полумрак улицы. То ли действительно фиолетовые, то ли к их густой синеве примешиваются серые тени сумерек. «Приятный вечер!» — неуверенно продолжил Энтони. «Точно!» — откликнулась старая девушка. «Ну, для вас-то он оказался не слишком приятным!» — вздохнула подруга в сиреневом платье. Ее голос гармонировал с южной ночью, как и сонный ветерок, шевеливший широкие поля шляпы. «Не мог упустить шанс порисоваться», — заметил Энтони с презрительным смешком. «Определенно», — согласилась девушка. Завернув за угол, они неспешно побрели по боковой улочке, словно привязанные к невидимому буксиру. В этом городе казалось вполне естественным вот так свернуть за угол и идти без цели неведомо куда, ни о чем не думая. Погруженная в темноту улочка походила на неожиданно появившееся отросток растения вводивший в мир изгороди из шиповника и тихих домиков, притаившихся вдали от центра. «Куда направляетесь?» — вежливо поинтересовался Энтони. «Просто гуляем». Ответ можно было расценить по-разному, как оправдание, намек или обычное разъяснение. «Позвольте составить вам компанию». «Да, пожалуйста». Непривычная манера разговаривать давала свои преимущества. Энтони не мог определить по говору, к какому сословию принадлежит житель Юга. В Нью-Йорке девица из низших слоев общества поражала грубостью, и общение с ней не доставляло радости, разве что глядя сквозь розовые очки пьяного угара. Темнота, сгущаясь, наползала на всю компанию. Разговаривали мало, Энтони задавал ни к чему не обязывающие вопросы, а подруги, как свойственно жителям провинции, не отличались многословностью. Они прошли один поворот, потом следующий. Посреди квартала остановились у фонарного столба. «Я здесь живу», — пояснила вторая девушка. А я через несколько кварталов, — откликнулась ее подруга в сиреневом платье. «Разрешите проводить вас до дома. До угла, если желаете». Вторая девушка отступила на несколько шагов назад. Энтони галантно приподнял фуражку. — Вам полагается взять под козырек, — рассмеялась девушка в сиреневом платье, как всем солдатам. — Непременно научусь, — с серьезным видом заверил Энтони. — Ну ладно, — сказала вторая девушка и немного помедлив добавила. — Позвони мне завтра, Дот, — она вышла из желтого круга света. Энтони и Дот в полном молчании прошли три квартала и остановились у ветхого дома. Здесь она жила. Возле деревянной калитки Дот задержалась. «Что ж, спасибо. А вам непременно надо домой так рано. В общем, да. А нельзя еще немного погулять?» Дороти смотрела на Энтони спокойно, ничего не выражающим взглядом. «Мы с вами даже не знакомы». «Еще не поздно», — рассмеялся Энтони. «Пожалуй, мне пора. Мы могли бы прогуляться, а потом сходить в кино». «Хорошо бы» и я проводил бы вас домой. Времени достаточно. В лагерь я должен вернуться к одиннадцати». Стояла такая темень, что Энтони едва мог ее разглядеть. Только колышущиеся на ветру платья и светящиеся озорным блеском глаза. «Почему вы не хотите, Дот? Неужели не любите кино? Пойдемте». Дот покачала головой. «Пожалуй, не стоит». Энтони нравилась Дот. И он понимал, что та нарочно медлит с ответом, стараясь произвести впечатление. Он подошел ближе и взял ее за руку. «А если мы вернемся к десяти, согласны? Просто сходим в кино». «Ну, так и быть». Рука об руку они отправились обратно к центру города вдоль подернутой дымкой плохо освещенной улицы. Мальчишка-негр, продающий газеты, предлагал экстренный выпуск в характерной для местных торговцев манере с мягкой модуляцией в голосе, который звучал музыкально, как песня. Дот. Роман Энтони с Дороти Рейкрофт стал неизбежным следствием растущего небрежения к себе. Энтони приходил к ней не из желания обладать предметом своих вожделений, и не из растерянности перед личностью более энергичной и напористой, как произошло четыре года назад при знакомстве с Глорией. Просто соскользнул в любовную связь из-за неспособности принимать конкретные решения. Энтони не мог сказать «нет» ни мужчине, ни женщине. Он был одинаково покладист и уступчив и с человеком, просящим займы денег, и с соблазнительницей. Он вообще редко принимал решения, а когда подобное все же случалось, это были близкие к истеричности порывы в состоянии паники, нахлынувшей после пробуждения от неотступного кошмара. Слабость, которой он потворствовал в данном случае, вызывалась стремлением к острым ощущениям, необходимостью получить некий стимул извне. впервые за 4 года он снова почувствовал способность к самовыражению. Эта девушка сулила покой, и часы, проводимые каждый вечер в ее обществе, смягчали нездоровые и, как всегда, бесплодные скачки воображения. Энтони превратился в настоящего труса, стал рабом многочисленных беспорядочных блуждающих мыслей, которые вырвались на волю, после краха искренней привязанности к Глории. Именно это чувство, словно тюремщик, караулило его несостоятельность, не позволяя сбежать из темницы. В тот первый вечер, когда они стояли у калитки, Энтони поцеловал Дороти и назначил свидание в следующую субботу. Потом вернулся в лагерь, и при свете, тайком зажженной лампы, написал длинное письмо Глории, страстное, полное мрачной сентиментальности, воспоминаний о благоухающих цветах и искренней, переполняющей душу нежности. Все это Энтони познал снова на краткое мгновение, что длился взаимный поцелуй под роскошной южной луной всего час назад. В субботу вечером Додж Далао у входа в кинотеатр «Бежу». Как и в минувшую среду, на ней было надето платье из тончайшей сиреневой ткани арганди. Правда, его предварительно постирали и накрахмалили, и теперь оно выглядело свежим, без единой лишней складочки. При дневном свете первое впечатление Энтони подтвердилось. Дот обладала своеобразным очарованием с оттенком незавершенности, как эскиз к портрету. Чистенькая, с мелкими, неправильными, но выразительными и гармонирующими между собой чертами лица, она напоминала темный маленький недолговечный цветок. И все же Энтони полагал, что открыл в дот некую духовную замкнутость и силу, которую девушка черпала, пассивно принимая все, что происходит вокруг. Впрочем, здесь он ошибался. Дороти Рейкфорд исполнилось 19 лет. Ее отец держал маленький, приносящий скромный доход магазинчик. Дот окончила среднюю школу одной из четырех худших учениц в классе за два дня до смерти отца. В школе ее репутация оказалась подмоченной. По сути дела, поведение на пикнике, который дал пищу слухам, можно назвать обычной неосмотрительностью, так как Дотт сохранила девственность в течение всего последующего года. Парень работал продавцом в одном из магазинов на Джексон-стрит, и на следующий день после того случая неожиданно отбыл в Нью-Йорк. Он уже давно туда собирался, но медлил, намереваясь довести до конца любовное приключение. Спустя некоторое время дот рассказала о своем романе подруге и потом, наблюдая, как та удаляется по сонной, залитой солнцем пыльной улице, вдруг в момент озарения поняла, что ее тайна теперь является всеобщим достоянием. И все же, поделившись с подругой, она почувствовала себя гораздо лучше, хотя и испытывала некоторую горечь и максимально приблизилась к тому образу, что ей приписывала молва. Потом Дот сошлась со следующим мужчиной, уже не скрывая намерения снова доставить себе удовольствие. Так и пошло. Девушка не была слабой, потому что внутренний голос об этом молчал. Не была она и сильной, так как не знала, что для некоторых поступков, которые совершает, требуется храбрость. Дороти никому не бросала вызов не приспосабливалась и не шла на компромисс. Чувство юмора у Дот отсутствовало, но его заменяло счастливое чутье, благодаря которому в обществе мужчин она смеялась именно там, где требовалось. Определенных намерений девушка не имела, но порой втайне жалела, что неблаговидная репутация мешает обеспечить себе надежный тыл. Открыто эта тема не обсуждалась, и никаких разоблачений не делалось. Мать следила лишь за тем, чтобы дочь каждое утро вовремя встала и отправилась в ювелирный магазин, где зарабатывала 14 долларов в неделю. Однако некоторые парни, которых Дот знала по школе, прогуливаясь в обществе приличных девушек, стали отворачиваться и делать вид, что с ней не знакомы. Подобные случаи ранили самолюбие, и по возвращении домой Дот плакала. Помимо продавца с Джексон-стрит в жизни Дот встретилось еще двое мужчин. Первый морской офицер, который проезжал через городок в самом начале войны. Прислонившись к колонии отеля Стоун Уолл, он присматривал девушку на ночь, и в это время мимо проходила Дот. Морской офицер провел в городе четыре дня. Дот, решив, что любит его, выплеснуло все неистовство первой страсти, которая изначально предназначалась трусливо сбежавшему продавцу. Морская форма, а в то время она встречалась не так уж часто, возымела свое магическое действие. Офицер уехал, надавав взбивчивых обещаний и уже оказавшись в поезде, тихо радовался, что не назвал своего настоящего имени. Последовавшая за этим депрессия толкнула Дот в объятие Сайруса Филдинга, сына местного продавца одежды и тканей, который однажды окликнул девушку из окна родстера, когда та шла по тротуару. Дот знала его по имени, и если бы занимала более высокую ступеньку в обществе, познакомилась бы с Сайрусом раньше. Теперь она опустилась чуть ниже, но, как бы там ни было, молодые люди встретились. Через месяц Сайрус уехал в учебные лагеря, немного испуганный их близостью и испытывая некоторое облегчение при мысли, что Дот не питала к нему глубоких чувств и что она вообще не из тех, кто забивает себе подобными вещами голову. Дот придала этой связи романтический окрас, и теша самолюбие убеждала себя, что обоих мужчин отняла война. Она говорила себе, что вполне могла бы выйти замуж за морского офицера. Тем не менее, девушку беспокоило, что за восемь месяцев у нее сменилось трое мужчин. С чувством, скорее похожим на страх, чем на удивление, Она думала, что уподобится одной из скверных девиц с Джексон-стрит. Вместе с хихикающими подружками с жевательной резинкой во рту Дот смотрела на них с благоговейным ужасом всего три года назад. Некоторое время Дот старалась вести себя более благоразумно. Она позволяла мужчинам знакомиться и целовать себя. А иногда допускала и другие вольности – но ее трио пока никем не пополнилось. По прошествии нескольких месяцев решимость или одолевавшие страхи существенно ослабли. Дот стала беспокойной, в полудреме наблюдая, как вместе с ускользающими летними месяцами мимо проходит жизнь. Солдаты, которые попадались на пути, либо были во всех отношениях ниже и примитивнее, либо, но уже не так очевидно для Дот, значительно превосходили по положению в обществе. В этом случае ее просто стремились использовать. Грубые, неотесанные янки, рассказывающие толпами по улицам. А потом она встретила Энтони. В памятный первый вечер он воспринимался всего лишь как симпатичное, печальное лицо, приятный голос — Средство убить час-другой, но придя на свидание в субботу, Дот присмотрелась внимательнее, и Энтони ей понравился. В его лице девушка, как в зеркале, неосознанно видела отражение собственных трагедий. Снова ходили в кино и бродили по тенистым улицам, наполненным разнообразными запахами, на сей раз держась за руки. Разговаривали приглушенными голосами. Пройдя через калитку, они направились к маленькому крыльцу. «Можно мне ненадолго остаться?» «Шшш!» – «Ш -ш -ш», прошептала Дот. «Надо вести себя тихо! Мама еще не спит!» «Читает свои пикантные истории!» В подтверждение Энтони услышал тихий шелест переворачиваемой страницы. Сквозь щели жалюзи пробивались горизонтальные полоски света, которые падали параллельными линиями на юбку дот. На улице стояла тишина, и только компания, расположившаяся на крыльце в доме напротив, время от времени заводила тихими голосами шутливую песенку. «А когда проснешься утром всех хорошеньких лошадок, ты получишь вдруг в подарок». Потом, будто специально дожидаясь на соседней крыше их прихода, Неожиданно проскользнула сквозь виноградные лозы луна, и лицо девушки стало цвета белой розы. Память озарилась яркой вспышкой, и перед закрытыми глазами сформировалась картина, отчетливая как стоп-кадр на кинопленке. По весеннему теплая ночь с оттепелью, случившаяся среди зимы пять лет назад и уже полузабытая. Другое лицо, сияющее в свете фонаря, похожее на цветок и переменчивое, как звезды. Ах, лабелла дам санс мерси. Чуждое милосердие дама, живущее в его сердце, заявило о себе ускользающим великолепием темных глаз в Ридс-Карлтоне мимолетным взглядом из экипажа, проезжающего по Болонскому лесу. Но те ночи были лишь куплетом песни, всплывшим в памяти лучезарным сиянием. А здесь лишь слабое дуновение ветерка, да иллюзии, вечный дар в предвкушении романтичной любви. Колдовские чары развеялись, рассыпавшиеся осколки звезд снова стали светом фонаря. Пение на улице превратилось в монотонное жужжание сквозь которая проступало хныкающее стрекотание цикад в траве. Сдерживая вдох, Энтони поцеловал ее пылающие губы, а руки Дот уже обвились вокруг плеч. Воин во всеоружии. И недели одно за другой уносило ветром, и дальность совершаемых Энтони вылазок увеличивалось по мере постижения особенностей лагерной жизни и окружающей обстановки. Впервые в жизни он близко общался с официантами, которым раньше давал чаевые, с водителями, что снимали перед ним фуражку, плотниками, водопроводчиками, парикмахерами и фермерами, которые удостаивались мимолетного внимания при раболепном исполнении своих служебных обязанностей. За два месяца, прожитых в лагере, он не разговаривал ни с одним человеком дольше десяти минут кряду В послужном списке в графе «Род занятий» значилось «студент», хотя при заполнении первой анкеты Энтони опрометчиво написал «литератор». Однако на вопросы сослуживцев он обычно отвечал, что работал в банке. Если бы он сказал правду и признался, что вообще ни дня не работал, его бы заподозрили в принадлежности к классу тунеядцев. Сержант взвода Поп Доннелли имел неряшливый вид и относился к категории старых служак изнуренных пьянством. В прошлом он числился завсегдатаем гауптвахты, где провел долгие недели, но недавно, благодаря нехватке инструкторов, строевой подготовки вознесся до нынешних высот. Его лицо, изрытое оспинами, словно снарядами, вызывало ассоциации с аэрофотосъемкой поле боя при пункте Н. Раз в неделю сержант напивался виски в центре города, затем тихо возвращался в лагерь и падал на койку. Во время утренней побудки Доннелли присоединялся к роте, напоминая внешним обликом посмертную гипсовую маску. Он пребывал в поразительном заблуждении, что ловко дурачит правительство. Восемнадцать лет сержант состоял на службе за мизерное жалование, но совсем скоро он выйдет в отставку, здесь Доннелли обычно хитро подмигивал, и получит внушительный ежемесячный доход в размере 55 долларов». Такой исход расценивался как замечательная шутка, которую славный воин сыграл с десятками людей, подвергавших его сельского паренька из Джорджии издевательством и унижением с девятнадцатилетнего возраста. В данный момент в роте имелось в наличии всего два лейтенанта – Хопкинс и всеобщий любимец Кретчинг. Последнего считали славным парнем, и отличным командиром, пока год спустя он не исчез, прихватив 1100 долларов из общего котла. Как многих обожаемых народом предводителей, отыскать его оказалось делом весьма хлопотным. И, наконец, был еще капитан Даннинг, местный божок в недолговечном, но вполне самостоятельном и независимом микромире. Он числился офицером запаса и слыл человеком нервным, энергичным и восторженным. Это последнее качество часто обретало материальное воплощение в виде небольшого количества пены в уголках рта. Подобно многим руководителям, капитан видел своих подопечных только с лицевой стороны, и на его оптимистичный взгляд – веренная рота являлась отличной боевой единицей именно такой, какая и требуется на этой замечательной войне. Несмотря на все заботы и погруженность в работу, он переживал лучший период в своей жизни. Батиста, коротышка-сицилиец из поезда, столкнулся с Даннингом на второй неделе Муштры. Капитан неоднократно приказывал новобранцам являться на утренние построения чисто выбритыми. И вот однажды выявилось вопиющее нарушение установленного для всех правила. Несомненно, здесь не обошлось без происков тефтонов. За прошедшую ночь четверо новоиспеченных военнослужащих успели обрасти щетиной. То обстоятельство, что трое из них были знакомы лишь сазами английского языка, лишний раз подтверждала необходимость преподать наглядный урок. Итак, капитан данинг не колеблясь, отправил парикмахера-добровольца обратно в роту за бритвой, после чего во имя сохранения демократии со щек троих итальянцев и одного поляка соскоблили в сухую всю замеченную растительность. За пределами мерка, в котором жила рота, Время от времени появлялся полковник, тучный мужчина с неровными зубами. Верхом на красивой лошади вороной масти он разъезжал кругами по батальонному плацу. Полковник был выпускником Уэстпойнта и изо всех сил старался выглядеть истинным джентльменом. Безвкусно одетая супруга как нельзя лучше соответствовала неказистому уму мужа который большую часть времени проводил в городе, пользуясь всеми благами, что обеспечивал выросший в последнее время престиж армии. Наконец, существовал еще и генерал. Этот колесил по лагерным дорогам с личным штандартом, возвещающим о появлении важного начальства. Фигура, столь суровая и недоступная в своем великолепии, что понять ее значение не представлялось возможным. Декабрь. Холодный, пронизывающий ветер по ночам и сырое промозглое утро на плацу. Жара давно спала, и Энтони обнаружил у себя возрастающую способность получать радость от жизни. Непривычно обновленный телом, он ни о чем не тревожился и в данный период существовал, с чувством некой животной удовлетворенности. Не то чтобы Глория или та часть жизни, что она занимала, реже приходили на ум, просто с каждым днем ее образ становился менее реальным, утрачивая живые краски. В течение недели велась страстная переписка на грани истерики, потом по молчаливой договоренности стали писать дважды, а вскоре всего раз в неделю. Глория сетовала на скуку и, если бригада Энтони надолго задержится в лагере, собиралась приехать к мужу. Мистер Хейт намеревался представить более убедительное письменное изложение дела с привлечением фактов и документов, чем он первоначально предполагал. Однако адвокат считал, что рассматриваемое В апелляционном порядке дело решится не раньше конца весны. В Нью-Йорк приехала Мюриэл и теперь работает в Красном Кресте. Они часто проводят время вместе. Как отнесется Энтони к ее желанию тоже поработать в Красном Кресте? Вот только говорят, что, возможно, придется обтирать спиртом негров. После этого сообщения патриотический порыв Глории несколько угас. В городе полно военных, и она уже встретила многих парней, с которыми не виделась сто лет. Энтони не хотел, чтобы жена приезжала на юг, убеждая себя, что на то есть множество причин. Им нужно отдохнуть друг от друга. В городе Глория умрет со скуки, ведь видеться супруги смогут лишь по нескольку часов в сутки но в глубине души он боялся что главной причиной является влечение к дороти фактически энтони жил в постоянном страхе что глория случайно или руководствуясь определенной целью узнает о его связи к концу второй недели запутанная ситуация стала причинять страдания по поводу супружеской неверности тем не менее в конце каждого дня энтони Не в силах сопротивляться соблазну, словно его влекла непреодолимая сила, выходил из палатки и шел к телефонной будке в доме, где обосновались молодые христиане. «Дот, да! Сегодня вечером, пожалуй, смогу приехать. Как я рада! Хочешь несколько часов выслушивать при свете звезд потоки моего изумительного красноречия? Ой, какой ты смешной!» В памяти вдруг всплыл эпизод пятилетней давности и образ Джеральдин, а потом... Приеду около восьми. В семь он уже садился в маршрутное такси, едущий в город, где сотни девушек-южанок ждали своих возлюбленных на залитых лунным светом верандах. Энтони уже предвкушал теплые долгие поцелуи и удивленно безмятежный взгляд который ему дарили. В глазах Дотт читалось чувство, близкое к обожанию, которого Энтони прежде ни в ком не вызывал. С Глорией они были равны, отдаваясь друг другу без благодарности или каких-либо обязательств. А для этой девушки любая ласка становилась неоценимым благодеянием. Тихонько всхлипывая, Дотт призналась, что Энтони у нее не первый, И прежде в ее жизни присутствовал другой мужчина. Энтони решил, что это увлечение было коротким и давно забылось. Действительно, во всем, что касалось ее самой, Дороти не лгала. Она забыла продавца, морского офицера и сына торговца одеждой. Из памяти стерлась яркость пережитых чувств, в чем, собственно, и заключается смысл истинного забвения. Девушка знала, что когда-то, в подернутом туманной дымкой прошлом, она кому-то принадлежала. Но все это происходило будто бы во сне. Почти каждый вечер Энтони отправлялся в город. Проводить время на веранде стало слишком холодно, и мать Дороти уступила крошечную гостиную, украшенную десятками литографий в дешевеньких рамках, и метрами декоративной бахромы. Воздух в комнате был тяжелым от двадцатилетнего соседства с кухней. Они разводили огонь в камине, а потом Дот с неутомимой радостью предавалась любви. Каждый вечер в десять часов она провожала Энтони до двери, черные волосы растрепаны, бледное лицо без косметики, выглядят еще белее при свете луны. Обычно улица серебрилась ясным сиянием. Время от времени начинался тихий теплый дождик, который, казалось, из-за лени так и не доберется до земли. — Скажи, что любишь меня, — шептала девушка. — Ну, конечно, милая моя малышка. Разве я ребенок? В голосе Дот слышалась задумчивость. — Совсем дитя. Она кое-что слышала о Глории, и мысли о другой женщине причиняли боль. Вот Дороти и представляла соперницу высокомерной холодной гордячкой. Она решила, что Глория старше мужа и любви между супругами никогда не было. Иногда Дот давала волю фантазии и мечтала, что после войны Энтони получит развод и они поженятся. Однако никогда в разговоре не касалась этой темы, сама не понимая причины. Как и сослуживцы, Дот пребывала в уверенности, что Энтони работал банковским клерком, достойным уважения и бедным. «Милый, будь у меня деньги, я бы отдала тебе все до цента. Хорошо бы иметь тысяч пятьдесят». «Да, сумма приличная», — соглашался Энтони. В своем послании в тот день Глория писала. «Полагаю, если нас устроит миллион...» «Лучше сообщить об этом мистеру Хейту, и пусть улаживает дело, исходя из этой суммы». «Только страшно жаль упустить, и мы могли бы купить автомобиль!» задыхаясь от восторга, восклицала Дот. Впечатляющее событие Капитан Даннинг с гордостью считал себя знатоком людских душ. Через полчаса после встречи он обычно причислял любого человека, к одной из неподдающихся пониманию категорий. Замечательный человек, хороший малый, смышленный парень, теоретик, поэт и никчемный. Однажды в начале февраля Энтони получил приказ явиться в палатку, где находилась ротная канцелярия, дабы предстать перед очами капитана. Пэтч начал он нравоучительным тоном. Я наблюдаю за вами уже несколько недель. Энтони вытянулся в струнку, не смея шелохнуться. Я считаю, у вас имеются задатки хорошего солдата. Он выдержал паузу, чтобы остыл вызванный его словами румянец и продолжил речь, насупив брови. — Это не детские игрушки. — Никак нет, сэр, — меланхолично согласился Энтони. — Это мужская игра, и нам нужны лидеры. Тут наступила стремительная, как кавалерийский наскок, кульминация. «Пэтч, я намерен произвести вас в капралы». Ошарашивающая новость заставила Энтони слегка отшатнуться назад. Значит, ему суждено стать одним из 250 тысяч, кому оказано столь безграничное доверие. Теперь можно выкрикивать знакомую фразу «За мной», семи другим перепуганным сослуживцам. — Кажется, вы получили образование, — заметил капитан Данинг. — Так точно, сэр. Вот это хорошо, очень хорошо. Образование — великая вещь, только не следует забивать им голову. Продолжайте в том же духе, и из вас получится отличный солдат. С еще звучавшими в ушах напутственными словами капитана Капрал Пэтч повернулся через правое плечо кругом и покинул палатку. Разговор позабавил Энтони и в то же время натолкнул на мысль, что в звании сержанта жизнь для него станет куда приятнее, а если попадется менее привередливый врач, то можно подумать и о чине офицерском. Сама служба, не имеющая ничего общего с хваленной армейской доблестью, Его интересовало мало. Готовясь к проверке, мундир приводит в порядок не для того, чтобы выглядеть хорошо, а чтобы не ударить в грязь лицом. Однако уже к исходу короткой бесснежной зимы, что запомнилось сырыми промозглыми ночами и прохладными дождливыми днями, Энтони сам удивился, как быстро втянулся в армейский уклад. «Он солдат, а все остальные гражданские». И мир в первую очередь делится на эти две категории. Энтони пришел к заключению, что представители четко выраженных каст, например, военные, делят всех людей на два вида – своих и чужих. Так для священника существует духовенство и миряне. В глазах католика мир состоит из католиков и представителей остальных вероисповеданий. Для негра – из чернокожих и белых, а для заключенного из оказавшихся в тюрьме и гуляющих на воле. С точки зрения больного человека, все люди либо страдают какой-нибудь хворью, либо здоровы. И вот ни разу в жизни, не задумываясь об этом факте, Энтони успел побывать гражданским лицом, мирянином, ни католиком, ни иудеем представителем белой расы, свободным и здоровым. Американские войска хлынули потоком во французские и британские окопы, и Энтони стал находить в списках убитых, раненых и пропавших без вести, публикуемых в газете «Армия и флот» имена бывших выпускников Гарварда. Однако, несмотря на проливаемую кровь и пот, ситуация оставалась неизменной, и в обозримом будущем войне не было видно конца и края. В старинных хрониках правый фланг армии неизменно побеждал левый фланг противника, а левый фланг, в свою очередь, терпел поражение от правого фланга вражеской армии. После этого наемники обращались в бегство. Как же все бесхитростно и просто складывалось в те далекие времена, будто по заранее намеченному плану. Глория писала, что много читает и высказывала сожаление, что они так запутали свою жизнь. Заняться было нечем, и она проводила время, фантазируя, как их отношения могли сложиться по-другому. Окружающий мир представлялся зыбким и непрочным, а ведь всего несколько лет назад в ее маленьких ручках находились все нити. В июне ее письма стали торопливыми и приходили реже. Глория вдруг перестала упоминать о намерении приехать на юг. Поражение С наступлением марта в окрестностях зацвели жасмин и нарциссы, а в теплой траве появились полянки, усеянные фиалками. Впоследствии Энтони вспоминал один день, полной волшебной юной прелести. Он стоял в стрелковой ячейке, отмечая мишени, и вдруг взялся декламировать о таланту в Каледоне, находившемуся поблизости недоумевающему поляку. Его голос смешивался со свистом пролетающих над головой пуль и их ударами о мишень. «Когда гончие псы весны, спенг!» Припустились по следу зимы фр Матерь всех месяцев хей! приготовится мишень три! Городские улицы вновь погрузились в ленивую дремоту, и Энтони вместе с Дот бродили по собственным следам, оставшимся с прошлой осени. Он стал вдруг испытывать усыпляющую привязанность к югу, тому, что скорее напоминал Алжир, чем Италию югу, который с угасающим желанием направляет вас назад, над головами бесчисленных минувших поколений, к некому теплому первозданному пространству, где нет ни страданий, ни забот, ни чаяний. Здесь в каждом голосе слышится понимание и сердечность, будто уговаривают, жизнь играет со всеми нами одну и ту же прелестную, мучительную шутку. Пленительные в своей печали каденции, достигнув наивысшей точки, обрываются на недопетой ноте. Энтони нравилась парикмахерская, которую он регулярно посещал. «Привет, капрал!» – встречал его бледный чахлый юноша и начинал брить. А потом бесконечно долго водил прохладной вибрирующей машинкой по голове, жаждущей продолжения ритуала. Энтони нравилось и в Джонсонс Гарденс. Они с дот ходили туда танцевать. И негр с трагическим лицом выводил на саксофоне мелодии, до да боли бередящие душу. И вдруг безвкусно разукрашенный зал превращался в зачарованные джунгли, наполненные варварскими ритмами и смехом, с привкусом дыма, о пределом всех мечтаний и чаяний, Становилось желание забыть о бессодержательном течении времени, вслушиваясь в тихое дыхание и шепот Дороти. В характере Дороти просматривался налет грусти, осознанное стремление отстраниться от всего, кроме приятных мелочей, что дарит жизнь. Ее фиалковые глаза могли часами сохранять бездумное, отрешенное выражение, и тогда Дот напоминала пригревшуюся на солнце кошку. Энтони терялся в догадках, что думает об их отношениях усталая, апатичная мать Дороти и представляет ли она даже в моменты самого циничного настроения их истинный характер. В воскресные дни Энтони и Дороти гуляли по окрестностям, присаживаясь на сухой мох, росший по опушкам леса. Здесь собирались стайками птицы, Цвели фиалки и белый кизил. Покрытые росой деревья, сияли хрустальной прохладой, не ведая о поджидающем за пределами леса изнуряющем зное. И Энтони произносил сбивчивые речи, ленивые монологи, вел бессмысленный разговор, не нуждающийся в ответах собеседника. Июль обрушился испепеляющей жарой. Капитан Данинг получил приказ откомандировать одного из солдат для обучения кузнечному делу. Полк постоянно пополнялся до численности, предусмотренной в военное время, и все ветераны были нужны в качестве инструкторов по строевой подготовке. В результате выбор капитана пал на коротышку Батисте, которого капитан мог принести в жертву с наименьшим ущербом для дела. Итальянец никогда в жизни не имел дела с лошадьми, а его страх перед животными лишь усугубил положение. Однажды он пришел в ротную канцелярию и заявил Даннингу о своем желании умереть, если его не освободят от ненавистной обязанности. Батисте жаловался, что лошади его легают и называл себя никудышным работником. В конце концов, сицилиец, упал на колени и принялся умолять Данинга на смеси ломаного английского и библейского итальянского избавить его от нестерпимой муки. Три ночи он не спал, а когда удавалось вздремнуть, тут же являлись чудовищные жеребцы, становящиеся на дыбы. Капитан Данинг одернул ротного писаря, который не к месту расхохотался, слушая сетование Батиста и пообещал итальянцу подумать, чем можно помочь. Однако, рассмотрев все возможные варианты, капитан пришел к выводу, что не может пожертвовать более ценным солдатам. А дела коротышки Батисте шли все хуже. Казалось, лошади догадываются о его страхе и не упускают случая воспользоваться к своей выгоде. Две недели спустя огромная вороная кобыла проломила итальянцу копытом череп, когда тот попытался вывести ее из стойла. В середине июля поползли слухи, а потом вышел приказ о смене лагеря. Бригаду перебрасывали в пустые казармы в ста милях к югу, где ее предполагалось укомплектовать до дивизии. Сначала солдаты решили, что их отправляют в окопы, и весь вечер. Небольшие компании рассказывали по центральному проходу между палаток, хвастливо перекликаясь между собой. Ну, ясное дело. Когда правда просочилась наружу, ее с негодованием отвергли как отговорку вскрыть истинное место назначения. Солдаты упивались чувством собственной значимости и в тот вечер сообщили городским подружкам, что отправляются на фронт, разделаться с германцами. Немного побродив по лагерю, вместе с несколькими группами сослуживцев, Энтони сел в маршрутное такси и поехал в город, чтобы сообщить Дороти о своем отъезде. Она ждала на темной террасе, одетая в дешевенькое белое платье, подчеркивающую юность и нежные черты лица. «Ох, милый!» – прошептала дот «Как долго я тебя ждала, весь день. Мне надо тебе кое-что сказать». Девушка усадила его рядом на качалку, не замечая угрюмого тона. «Скажи. На следующей неделе мы уезжаем». Руки, готовые обнять Энтони за плечи, застыли в воздухе, подбородок вздернулся, и когда Дот заговорила, в ее голосе уже не слышалось прежней мягкости. «Уезжаете во Францию? Нет, нам повезло чуть меньше. Отбываем в какой-то чертов лагерь в штате Миссисипи». Девушка закрыла глаза, и Энтони увидел, как дрожат ее веки. «Милая малышка Дот, жизнь — дьявольски тяжелая штука». Дороти рыдала у него на плече. «Так чертовски тяжела, так тяжела!» — бездумно повторял он. доколотит да Пока боль от ударов не становится такой сильной, что хуже уже и не бывает. И вот это самое последнее и гадкое, что она с нами делает. Обезумев от горя, Дороти прижала его к груди. «Господи!» — шептала она потеряно. «Ты не можешь от меня уехать! Я умру!» Энтони начинал понимать, что его отъезд не удастся представить как безликий удар судьбы. Он стал девушке слишком близок и теперь не находил ничего лучшего, как повторять. «Бедная малышка, Дот, бедная малышка!» «И что будет потом?» — устало выдохнула она. «Ты о чем?» «В тебе вся моя жизнь, понятно? Если скажешь, я умру здесь, на месте, возьму нож и убью себя, ты не можешь меня бросить!» Тон, которым говорила Дороти, напугал Энтони. «В жизни всякое случается», — промямлил он бесцветным голосом. «Тогда я поеду с тобой». По щекам Дороти катились слезы. Губы горестно вздрагивали, в глазах застыл страх. «Милая», — расчувствовавшись, бормотал Энтони. «Милая девочка! Неужели ты не видишь, что мы просто на время откладываем неизбежное? Через несколько месяцев нас отправят во Францию». Девушка отстранилась от Энтони и, сжав кулачки, подняла лицо к небу. «Мне хочется умереть», — четко произнесла она, и каждое слово, тщательно взвешенное, шло из самого сердца. «Дот», — лепетал Энтони, испытывая неловкость, — «все забудется. Утрата приобретает особую сладость. Уж я-то знаю, потому что однажды страстно желал и получил желаемое» то единственное, что мне было нужно, дот. И вот когда я получил свое сокровище, оно обратилось в прах прямо у меня в руках. Понятно. Окунувшись в свои мысли, Энтони продолжал. Я часто думаю, что если бы не получил тогда желаемого, вся жизнь могла бы пойти по-другому. Возможно, у меня появились бы идеи, которые я бы затем обнародовал и получил бы радость от работы, потешил свое тщеславие успехом. Полагаю, в определенный момент я мог добиться чего угодно в разумных пределах, но мне страстно хотелось лишь одного. Боже мой! И я извлек урок, что в жизни вообще ничего нельзя иметь. Ничего! Потому что желание просто нас дурачит, играет злую шутку. Как солнечный луч скользящий по комнате. Вот он задерживается на самом никчемном предмете и золотит своим светом, а мы, несчастные безумцы, стремимся схватить вожделенный дар, но когда это удается, солнечный лучик перебрасывается на что-нибудь другое, а в руках остается дешевая безделушка, только блеск, что так манил, уже пропал. Энтони, смутившись, оборвал свою речь. Девушка встала с качалки, слезы на глазах высохли, и теперь она обрывала листья с виноградной лозы. «Дот, уходи!» – холодно откликнулась она. «Что такое? Почему? Мне не нужны слова. Если для меня нет ничего другого, лучше уйди. Но почему, Дот? То, что для меня означает смерть, для тебя поток пустых слов». Ты так красиво их связываешь между собой. Прости, но я говорил о тебе, Дот. Уходи отсюда. Он подошел ближе, протянул руки, чтобы обнять, но девушка остановила его. — Не хочешь взять меня с собой? — произнесла она ровным голосом. — Может, встретишься с той, той девушкой. Она не могла себя заставить произнести слово «жена». Откуда мне знать? Что ж... «Ты больше не мой парень, а раз так, уходи». На краткое мгновение, пока Энтони прислушивался к предостерегающему голосу разума и боролся с чувствами, настало подходящее время сделать решительный шаг, руководствуясь здравым смыслом. Но он медлил, а потом накатила волна усталости. «Слишком поздно, все слишком поздно». Долгие годы он жил в придуманном мире, основывая решения на чувствах, изменчивых, как вода. А эта девочка в белом платьице одержала победу и сейчас, на фоне строгой гармоничности своих желаний, выглядит едва ли не красавицей. Казалось, пламя, пылающее во мраке из раненого сердца, окружает ее сияющим ореолом. Глубоко запрятанное не подававшая признаков жизни гордость, сделала Дот бесконечно далекой и помогла добиться поставленной цели. «Дот, я не то хотел сказать, не думая, что я такой бессердечный. Какая разница?» Энтони обдала жаром, отозвавшись резкой болью внутри. Он стоял перед Дот, обессиленный и беспомощный. «Поедем со мной, Дот, моя верная малышка, Дот. «Едем! Разве я могу тебя оставить?» Дот с рыданием бросилась Энтони на шею и повисла всей тяжестью, а в это время луна в своем неутомимом старании загримировать дурной цвет лица бренного мира щедро поливала запретным медом сонную улицу. Катастрофа начало сентября в лагере кэмп бун штат миссисипи Кишащая насекомыми тьма ударяется о москитную сетку под защитой которой энтони делает очередную попытку написать письмо из соседней палатки доносятся обрывочные фразы игроков в покер а снаружи кто то бродит по дорожке мурлыча под нос бессмысленную песенку о кэти сделав над собой усилие Энтони оперся на локти и, не выпуская из рук карандаш, устремил взгляд на чистый лист бумаги. Затем, без всякого вступления, написал «Не возьму в толк, что происходит, Глория. Две недели от тебя ни строчки, и вполне естественно, что я беспокоюсь». Сердито хмыкнув, он отшвырнул листок и начал заново. «Не знаю, что и подумать, Глория». Твое последнее письмо, короткое, равнодушное, где нет ни слова о любви или хотя бы внятного рассказа, чем ты сейчас занимаешься, пришло две недели назад, и мое недоумение вполне естественно. Если в твоем сердце теплится хоть искра прежней любви, по крайней мере, избавь меня от лишних волнений». Он снова скомкал листок и в сердцах выбросил в прореху на палатке – тут же сообразив, что утром придется его подобрать. Желание писать окончательно пропало. Энтони не мог вложить в строки ни капли теплоты, только неотступно преследующую ревность и подозрение. С середины лета настрой писем Глории все более заметно менялся. Поначалу Энтони не обратил на это внимания, он так привык к безликим обращениям «любимый» и «милый», обильно разбросанным по посланиям Глории, что не придавал значения их наличию или отсутствию. Но в последние две недели Энтони все больше утверждался в подозрении, что дело не чисто. Он отправил жене телеграмму, в которой сообщал, что сдал экзамены для учебы в корпусе по подготовке офицеров и предполагает вскоре отправиться в Джорджию. Она не ответила. Энтони послал еще одну телеграмму и, не получив ни слова в ответ, стал себя убеждать, что Глории нет в городе. Однако неотвязная мысль, что она никуда не уезжала, не давала покоя, а вслед за ней стали преследовать безумные фантазии. Допустим, Глория, вечно скучающая и неудовлетворенная, нашла кого-нибудь, как, впрочем, поступил он сам. Мысль ужасала своей реальностью, ведь свято веря в непорочность и порядочность жены, он позволил себе такое пренебрежительное отношение в последний год. А теперь, когда в душу закрались сомнения, вновь ожили прежние приступы мучительной ярости, которые испытывает собственник, только стали они в тысячу раз сильнее. Действительно, чему удивляться, если Глория снова влюбилась? Вспомнилось заявление Глории, что если она чего-то пожелает, то просто возьмет и останется при этом незапятнанной, так как действует исключительно ради собственного удовольствия. Ибо в расчет принимаются только поступки, оставляющие след в душе и сознании, а ее реакция будет чисто мужской, насыщение, которое сменяется легкой неприязнью. Но так было в начале супружеской жизни. Потом, обнаружив в себе способность ревновать Энтони, Глория, по крайней мере, внешне изменила мнение. Другие мужчины для нее не существовали. Это Энтони знал наверняка. Поняв, что разборчивость всегда будет служить для нее сдерживающим фактором, Энтони расслабился и уже не прилагал усилий, чтобы сохранить всю полноту любви Глории, которая в конечном итоге и являлась краеугольным камнем их отношений. Между тем Энтони все лето оплачивал расходы Дотт и снял для нее меблированную комнату в центре города. Для этой цели приходилось постоянно обращаться к брокеру за деньгами. Дотт скрывала свое намерение последовать за Энтони и за день до отправки его бригады оставила матери записку в которой сообщала, что уезжает в Нью-Йорк. Вечером следующего дня Энтони навестил их, якобы желая повидаться с Дот. Миссис Рейкфорд пребывала в полном смятении, а в гостиной сидел полицейский. Последовал допрос, из которого Энтони удалось выпутаться с трудом. В сентябре с возникновением подозрений по поводу неверности Глории компания Дот поначалу стало утомлять, а потом сделалось и вовсе невыносимой. Энтони раздражался и нервничал из-за недосыпания, а сердце заходилось от страха и дурных предчувствий. Три дня назад он пошел к капитану Даннингу и попросил разрешения на отпуск, однако получил любезный отказ. Дивизию отправляли за океан, а Энтони лишь в корпус по подготовке офицеров и все положенные отпуска должны достаться людям, покидающим страну. Получив отказ, Энтони направился на телеграф с намерением попросить Глорию приехать на юг. У самой двери его охватило отчаяние, и он отказался от этой затеи, понимая всю ее нелепость. Потом весь вечер ушел на Сорус Дотт и в лагерь он вернулся раздраженный, угрюмый и злой на весь белый свет. Произошла неприятная сцена, в разгар которой он стремительно ретировался. В данный момент Энтони не слишком задумывался, как поступить с Дот, так как все мысли занимало приводящее в уныние молчание жены. Полок палатки неожиданно откинулся, образуя треугольник, и на фоне ночи появилась темноволосая голова. «Сержант Пэтч?» – спросил голос с итальянским акцентом, и Энтони, взглянув на пряжку, понял, что это дежурный по штабу. «Да, в чем дело?» «Десять минут назад в штаб звонила дама. Говорит, ей надо с вами поговорить. Очень срочно». Энтони откинул москитную сетку и встал. «Возможно, по телефону передали телеграмму от Глории, «Просила вас позвать. В десять позвонит снова». «Хорошо, благодарю». Энтони взял фуражку и уже в следующую секунду шагал рядом с дежурным в жаркой удушливой темноте. В казарме, где размещался штаб, он козырнул сонному офицеру. «Присаживайтесь и подождите», — небрежно предложил лейтенант. «Девушки, прямо-таки не втерпешь с вами побеседовать». Все надежды Энтони разом рухнули. «Благодарю, сэр». Когда на стене задребезжал телефон, он уже знал, кто звонит. «Это Дот», — послышался дрожащий голос. «Мне надо с тобой увидеться». «Дот, я же сказал, что несколько дней не смогу выбраться. Мы должны встретиться сегодня вечером. Это очень важно». «Уже слишком поздно», — холодно возразил он. «Десять часов, а мне нужно быть в лагере в одиннадцать». «Ну, ладно». В эти два слова было вложено столько отчаяния, что Энтони почувствовал угрызение совести. «Что случилось? Хочу с тобой попрощаться». «Ну, не будь же такой идиоткой!» — воскликнул Энтони, но настроение у него поднялось. «Вот удача, если она уедет из города сегодня же вечером». Какой тяжкий камень свалится с души! но в трубку сказал, «Пожалуй, до завтра тебе все равно не уехать». Краешком глаза он видел, как дежурный офицер бросает на него насмешливые взгляды. Потом, словно гром среди ясного неба, прозвучали слова Дот. «Нет, я исчезну не так, как ты думаешь». Пальцы намертво вцепились в телефонную трубку. Энтони чувствовал, как тепло вытекает из тела, и нервы превращаются в ледышки. «Что?» — в ответ прерывистый голос пролепетал. «Прощай, ах, прощай!» Клик! — со сдавленным рыданием она бросила трубку. Энтони выбежал из штаба. На улице, в свете звезд, свисающих серебряными кисточками среди деревьев в рощице, он остановился, не зная, на что решиться. «Неужели девчонка и правда покончит с собой?» «Вот дурочка!» — сердце переполняло жгучая ненависть к Дот. Придя к такому финалу, он теперь и сам не понимал, как ввязался в эту запутанную историю. Уродливое переплетение горестных тревог и боли. Энтони опомнился и огляделся по сторонам. Он медленно брел, не разбирая дороги, в раз повторяя про себя, что для беспокойства нет причин. Сейчас лучше всего вернуться в палатку и уснуть. Господи, как хочется спать! Дадут ли ему когда-нибудь снова выспаться? В голове шумело, и мысли путались. Дойдя до шоссе, он развернулся и побежал, но не в расположение роты, а в противоположную сторону. Сейчас солдаты возвращаются из города, и можно поймать такси. В следующее мгновение из-за поворота показались два желтых глаза. В отчаянии Энтони ринулся на их свет. «Такси! Такси!» Машина оказалась пустым Фордом. «Мне надо в город!» «Обойдется в доллар!» «Идет, только поскорее!» Время тянулось бесконечно долго. Наконец он вбежал на крыльцо погруженного в темноту ветхого домика. Ворвался внутрь и едва не сшиб с ног необъятных размеров негритянку, важно шествующую по коридору со свечой в руках. «Где моя жена?» – выкрикнул он, задыхаясь. Легла спать. Перепрыгивая через три ступеньки, он взлетел наверх, побежал по скрипучим половицам коридора. В темной комнате царила тишина. Дрожащими пальцами Энтони чиркнул спичкой, два широко раскрытых глаза смотрели на него, избившегося в ком белья на кровати. «Ах, я знала, что ты придешь!» – отрывисто пробормотала Дотт. Внутри у Энтони все похолодело от злости. «Значит, это очередная игра, чтобы вытащить меня сюда, и я влип в неприятную историю!» — выкрикнул он в гневе. Дот смотрела на него жалобным взглядом. «Мне надо было тебя увидеть, иначе я бы умерла. О, мне необходимо было с тобой встретиться!» Энтони присел на кровать и только тихо качал головой. «Скверный поступок!» — принялся он убеждать Дот, бессознательно копируя Глорию. «Ты же знаешь, я не заслуживаю подобного отношения. Придвинься ближе». Что бы ни говорил Энтони, Дот была счастлива. Значит, она ему небезразлична. Девушка привлекла его к себе. «О, Господи!» – беспомощно выдохнул Энтони. Неумолимой волной накатилась усталость, и гнев угас, пропал, испарился. Внезапно силы иссякли, и он, всхлипывая, упал на кровать рядом с Дот. «Не плачь, любимый!» — умоляла она. «О, только не плачь!» Прижав голову Энтони к груди, Дот принялась его утешать, и слезы радости смешивались со слезами горечи. Пальцы Дот ласково перебирали его темные волосы. «Я такая дурочка!» — бормотала она прерывистым шепотом. «Но я тебя люблю!» А когда ты со мной холоден, то кажется, что жить дальше нет смысла. В конце концов, здесь покой, тихая комнатка с запахом пудры и духов, нежная рука Дот, словно теплый ветерок гладит волосы, у уха слышится ее мерное дыхание. На мгновение Энтони показалось, что рядом Глория, будто он отдыхает в самом чудесном и защищенном от бед доме из всех, что знал. Прошло некоторое время, из коридора донесся бой часов. Энтони вскочил на ноги и взглянул на фосфорисцирующие стрелки наручных часов, что показывали полночь. Он с трудом нашел такси, водитель которого согласился ехать в столь поздний час за город. Поторапливая таксиста, Энтони обдумывал, как бы лучше проникнуть на территорию лагеря. В последнее время он уже несколько раз опаздывал и понимал, что если снова попадется, его фамилию вычеркнут из списка кандидатов в офицеры. Не лучше ли отпустить такси и попытаться проскользнуть в темноте мимо часового? Однако офицеры зачастую приезжают в лагерь после полуночи. «Стоять!» – донесся односложный окрик из ярко-желтого света фар, падающего на неровную дорогу. Таксист нажал на тормоз и к машине подошел часовой с винтовкой через плечо. На беду рядом с ним оказался начальник караула. «Опаздывайте, сержант!» «Так точно, сэр, задержался!» «Плохо!» «Придется записать ваше имя!» Пока офицер ждал, держа в руках блокнот и карандаш, с губ Энтони сами собой сорвались слова, порожденные паникой, смятением и отчаянием. «Сержант Р.А. Фолли!» «Часть. Рота Кью. 83-й пехотный. Понятно. Дальше придется прогуляться пешком, сержант». Энтони взял под козырек, быстро расплатился с таксистом и побежал туда, где квартировал названный им полк. Скрывшись из виду, он резко поменял направление и с бешено бьющимся сердцем поспешил к себе в роту, понимая, что совершил роковую ошибку. двумя днями позже Офицер, командовавший в ту ночь караулом, узнал его в парикмахерской. В сопровождении военного патруля Энтони доставили в лагерь, где без суда разжаловали в рядовые и на месяц лишили права покидать расположение роты. После полученного удара Энтони впал в полное уныние и на неделе его снова задержали в городе, где он бродил пьяный с бутылкой контрабандного виски в кармане. Только ввиду явно невменяемого состояния и неадекватного поведения на суде трибунал приговорил его всего к трем неделям гауптвахты. Кошмар. С первых дней отбывания наказания в душе Энтони укоренилась уверенность, что он сходит с ума. В сознании поселились толпы, окутанных мраком и в то же время живых и отчетливых образов некоторых он узнавал остальные были незнакомыми и вселяли ужас их сдерживал маленький надсмотрщик, который сидел где то высоко и наблюдал за происходящим больше всего тревожило что надсмотрщик болен и с трудом управляет своими подопечными стоит ему на мгновение отвлечься и ослабить бдительность и жуткие создания вырвутся на волю и только энто понимал какая воцарица карамежная тьма если все худшее, что в нем есть, будет бесконтрольно бродить по сознанию. Палящий дневной зной непонятным образом переходил в отдающую матовым глянцем тьму, которая обрушивалась на опустошенную землю. Над головой в бесконечном хороводе вращались синие диски неведомых солнц. Ископления огня без конца и края кружили перед глазами. Энтони казалось будто он лежит под обжигающими лучами в лихорадочном оцепенении не в силах пошевелиться в семь утра нечто призрачное до да нелепости нереальное что на самом деле являлось его бренным телом вместе с семью другими арестантами и двумя конвойнами выходило на дорожные работы в первый день они грузили и выгружали гравий посыпали им дорогу разравнивали граблями. На следующий день работали с бочками, заполненными горячим гудроном, заливали гравий черными, сверкающими на солнце потоками расплавленного жара. Вечером, запертый в помещении гауптвахты, он лежал опустошенный, не имея мужества ухватиться хоть за какую-то мысль, и до трех часов разглядывал неровные балки на потолке, после чего, погружался в прерывистый тревожный сон. В рабочее время Энтони трудился, не покладая рук, с торопливой нервозностью, и к часу, когда день начинал клониться к знойному закату, старался измотать себя до предела, чтобы окунуться в тяжелый сон. Однажды, во вторую неделю срока, Энтони обнаружил, что за ним наблюдают два глаза, укрывшихся в нескольких футах за спиной у конвойного. Это открытие повергло в ужас. Он повернулся к глазам спиной и принялся яростно орудовать лопатой. Но потом понадобился гравий и пришлось повернуться к ним лицом. Глаза снова оказались в поле зрения. И тут уже взвинченные до предела нервы Энтони не выдержали. Глаза буравили со злобным вожделением. Из раскаленного безмолвия звучал трагический голос окликающий по имени земля странно подалась назад потом наклонилась вперед под царящий вокруг гам и всеобщее столпотворение в себя он пришел уже в помещении гауптвахты где остальные арестанты бросали в его сторону любопытные взгляды глаза больше не тревожили и прошло много дней прежде чем энто понял что голос должно быть принадлежал Дот. Это она окликала по имени и стала причиной, последовавшей за этим ку -тюрьмы. К такому выводу Энтони пришел перед самым окончанием срока, когда давившая туча ушла прочь, оставив после себя беспросветную апатию. По мере того, как его духовный посредник, надсмотрщик, сдерживающий злобную свору призраков, набирал силу, Сам Энтони становился все слабее. Он с трудом выдержал два последних дня изнурительного труда, и когда дождливым днем вышел на свободу и вернулся в расположение роты, хватило сил лишь на то, чтобы рухнуть на койку и тут же погрузиться в тяжелую дрему. Проснувшись перед рассветом, он почувствовал усталость и боль во всем теле. Рядом с койкой ждали два письма, которые все это время пролежали в штабной канцелярии. Первое письмо, короткое и холодное, было от Глории. Слушание дела назначено на конец ноября. Может, сумеешь получить отпуск? Я несколько раз пробовала тебе писать, но от этого только хуже. Мне нужно повидаться с тобой по нескольким вопросам но сам знаешь, что однажды уже отговорил меня от поездки, а напрашиваться еще раз не хочется. в виду ряда обстоятельств нам необходимо встретиться. Очень рада твоему назначению, Глория. Энтони слишком устал и измучился, чтобы попытаться что-либо понять. Его поглотила нахлыдывшая волна безразличия. Слова и намерения Глории остались далеко в туманном прошлом. На письмо от Дот он едва взглянул. Бессвязные, залитые слезами каракули, шквал протестов, нежности и безысходного горя. Энтони пробежал глазами по первой странице, и листки выскользнули из ослабевшей руки. А сам он снова утонул в туманной бездне беспамятства. Утром Энтони проснулся для построения. Но поднялась высокая температура, и при попытке выйти из палатки он потерял сознание. Днем его отправили в эвакуационный госпиталь с диагнозом инфлюенса. Энтони воспринял болезнь как перст проведения, спасший от повторного приступа безумия. И выздоровел он в тот самый ноябрьский день, когда их часть погрузили в поезд и отправили в Нью-Йорк. А впереди ждала бойня без конца и края. Полк прибыл в лагерь Кэмп Миллс на Лонг-Айленде, и Энтони больше всего на свете хотелось как можно скорее выбраться в город и встретиться с Глорией. Теперь уже не вызывало сомнений, что перемирие подпишут в течение недели. Однако поползли слухи, что в любом случае войска будут отправляться во Францию до последнего момента. Энтони с ужасом думал о предстоящем долгом путешествии, утомительной выгрузки во французском порту и пребывании за границей в течение целого года. По-видимому, им предстоит сменить войска, которым выпало на долю участвовать в боевых действиях. Энтони хотел получить двухдневный отпуск, но Кэмп милс находился на строгом карантине по причине эпидемии инфлюенции, и даже офицерам, разрешалось оставлять лагерь исключительно по делам службы. Что до рядовых, то об этом не шло и речи. В холодном, продуваемом насквозь ветром, неряшливом лагере царила жуткая неразбериха, и каждая вновь прибывшая дивизия исправно добавляла свою порцию грязи к той, что уже успела накопиться. Эшелон прибыл в семь вечера, и они ждали в очереди, пока где-то впереди решался один из извечных армейских конфликтов бегали взад вперед офицеры выкрикивая команды и производя страшный шум оказалось причиной неувязки стал полковник охваченный праведным гневом ибо являлся вестпоинтером а войну похоже собирались прекратить прежде чем он успеет пересечь океан если бы воинствующее правительство могло представить количество разбитых за эту неделю сердец доблестных уэстпойнтеров, то непременно продлило бы бойню еще на месяц-другой. Бедняга представлял собой зрелище, достойное жалости. Глядя на огромное пространство, занятое палатками, растянувшимися на несколько миль, по вытоптанному месиву из грязи и снега, Энтони понимал, что вечером до телефона не добраться. Он позвонит Глории утром, при первой же возможности. Поднявшись промозглым рассветом по сигналу к побудке, Энтони внимал пламенным речам капитана данинга Вы, ребята, может, вообразили, что война закончена? — Так вот, что я вам скажу. Ничего подобного. Эти парни и не думают подписывать договор о перемирии. «Очередная уловка, если мы здесь в роте позволим себе расслабиться, это будет полным безумием. Потому что, и уж можете мне поверить, на этой неделе мы отплываем, а когда прибудем на место, то понюхаем настоящего пороха». Он на некоторое время умолк, дабы присутствующие могли вникнуть в смысл сказанного, а затем продолжил. «Если вы решили, что войне конец...» Поговорите с любым фронтовиком и увидите сами, верят ли они, что германцы пойдут на перемирие. Нет, и никто этому не верит. Я говорил со знающими людьми. И они считают, что война продлится еще год. Они уверены, что это еще не конец. Так что вы, ребятки, выбросьте из головы дурацкие мыслишки». Дважды подчеркнув последний тезис, он приказал Роте разойтись. В полдень Энтони бросился на поиски войсковой лавки, где имелся телефон. Когда он дошел до места, соответствующего центру лагеря, то обратил внимание, что многие солдаты тоже куда-то бегут, а один из них вдруг подпрыгнул и прищелкнул в воздухе каблуками. Желание бежать охватило поголовно всех. Тут и там собирались небольшие возбужденные группки, и слышались радостные крики. Энтони остановился, прислушиваясь. Над окутанной холодом равниной разносились свистки паровозов, и вдруг зычно зазвонили колокола на церквях Гарден-Сити. Энтони снова побежал. Теперь крики стали отчетливей, поднимаясь в морозный воздух вместе с клубами пара от дыхания множества людей германия капитулировала германия капитулировала ложное перемирие в шесть вечера в тусклых сумерках энтони проскользнул между двумя товарными вагонами и выйдя за железнодорожные пути направился в сторону гарден сити где и сел в электричку до нью йорка энтони опасался так как понимал что военная полиция часто ходит по вагонам проверяя пропуска но решил, что сегодня бдительность стражей порядка притупится. В любом случае, он попытается добраться до города, так как отыскать Глорию по телефону не удалось. А на еще один день мучительного ожидания не было сил. После непонятных остановок и задержек, которые напомнили ночь, когда он покидал Нью-Йорк год назад, электричка, наконец, прибыла на Пенсильванский вокзал и Энтони пошел по знакомой дороге к стоянке такси. Называя собственный адрес, он испытал странное волнение. Бродвей поражал буйством огней. Никогда не видел здесь Энтони такой многолюдной праздничной толпы, которая сверкающим потоком стремилась вперед, утопая по щиколотку в бумажном хламе, сваленном на тротуарах. Тут и там, водрузившись на скамейки и ящики, Солдаты обращались с речами к толпе неблагодарных слушателей, и каждое лицо в ней отчетливо и резко вырисовывалось на фоне ослепительно яркого белого света над головами. Энтони удалось рассмотреть нескольких человек. Пьяного матроса, едва держащегося на ногах. Его поддерживали под руки приятели, а парень с диким ревом размахивал без бескозыркой. Раненого солдата с костылем несла на плечах визжащая от восторга толпа гражданских. Темноволосая девушка, закинув ногу на ногу, задумчивым видом сидела на крыше такси. Не вызывало сомнений, что сюда победа пришла вовремя, и кульминация была запланирована с поистине неземной дальновидностью. Великая богатая нация завершила победоносную войну, Претерпев достаточно страданий Для приобретения острых ощущений Но не ожесточилась И теперь самое время праздновать триумф В ярких огнях блестели лица представителей народов Чья слава давно канула в прошлое Чьи цивилизации были мертвы Их предки слышали известия о победах в Вавилоне и Ниневии В Багдаде и Тире Сотни лет тому назад. Люди, предки которых видели украшенный руками рабов кортеж, проплывающий по улицам императорского Рима, а за ним нескончаемый поток пленных. Мимо Риальта и сияющего фасада Астора, роскошного великолепия Таймск-сквер, впереди залитая ярким светом улица. Потом, неужели так было прежде, Энтони расплатился с таксистом перед белым зданием на 57-й улице. Вот он уже в вестибюле, а вот и негр из Мартиники, такой же ленивый и апатичный, ничуть не изменился. «Миссис Пэтч дома?» «Я только заступил, сэр», объявил парень с нелепым британским акцентом. «Подними меня наверх». Неспешное жужжание лифта, три шага до двери, распахнувшийся настежь от сильного толчка. «Глория!» Голос Энтони дрожит. Ответа не последовало. Из пепельницы поднимается тонкая струйка сигаретного дыма. На столе лежит корешком вверх номер Vanity Fair. «Глория!» Он забежал в спальню и в ванную комнату. Никого. На кровати брошено неглиже голубого цвета, распространяя по комнате тонкий аромат духов, ускользающий и такой знакомой. На стуле пара чулок и платье для выхода на улицу. На комоде зевает широко открытым ртом пудреница. Должно быть, она куда-то вышла. Раздался резкий звонок телефона. И Энтони вздрогнул от неожиданности. А потом взял трубку, чувствуя себя самозванцем. «Алло, миссис Пэтч дома?» «Нет, сам ее ищу». «А кто спрашивает?» «Мистер Крофорд». «А я мистер Пэтч. Только что приехал и не знаю, где ее искать». «Вот как!» — в голосе мистера Крофорда слышалась некоторая растерянность. «Думаю, она поехала на бал в честь перемирия. Она туда собиралась, но я не думал, что так рано. И где же бал?» «Васторе!» «Благодарю!» Энтони бросил трубку на рычаг и поднялся с места. «Кто этот мистер Крофорд? И с кем Глория поехала на бал? Сколько времени это продолжается?» Вопросы возникали один за другим, И тут же находились десятки ответов. Мысль, что Глория где-то поблизости доводила до иступления. Терзаясь самыми мрачными подозрениями, он метался по квартире в поисках каких-либо признаков присутствия мужчины. Открыл шкафчик в ванной комнате, перерыл все ящики в комоде. И тут обнаружил предмет, заставивший его немедленно прекратить поиски и присесть на одной из кроватей. Краешки губ опустились, будто Энтони вот-вот заплачет. В самом дальнем углу ящика, перевязанной тонкой синей ленточкой, лежали все письма и телеграммы, которые он посылал жене в течение года. Энтони переполнила чувство счастливого стыда, от которого на глаза навертываются слезы. «Я даже не достоин прикоснуться к Глории!» – воскликнул он, обращаясь к четырем стенам. Не смею дотронуться до ее маленькой ручки. Тем не менее, Энтони незамедлительно отправился на поиски жены. В вестибюле отеля «Астор» его сразу же подхватила толпа, столь многолюдная, что продвинуться вперед не представлялось возможным. Человек у десяти, Энтони спросил, где находится танцевальный зал и только после этого получил вразумительный и внятный ответ. Отстояв в длинной очереди, он, наконец, сдал в гардероб шинель. Несмотря на ранний час, всего девять часов, танцы были в полном разгаре. Вокруг творилось нечто невообразимое. Женщины, куда ни кинь взгляд, всюду женщины. Разгоряченные вином девушки — пели пронзительными голосами, перекрывая шум обсыпанной конфетти пестрой толпы. Девушки на фоне военной формы десятка разных стран, тучные матроны, падающие на пол, позабыв о достоинстве и сохраняющие чувство самоуважения, исключительно благодаря возгласам «Да здравствуют союзники!» Три седовласые дамы, взявшись за руки, танцевали вокруг моряка, который вертелся волчком на полу, прижимая к сердцу пустую бутыль из-под шампанского. Затаив дыхание, Энтони всматривался в толпу танцующих, в запутанный рисунок танца, то затягивающий людей внутрь, то выталкивающий наружу, направляя их между столами. Вглядывался в дующих в трубы, целующихся, кашляющих, смеющихся и пьющих вино, под огромными развернутыми флагами, что склонились, горя яркими цветами, над всем шумным помпезным зрелищем. Потом он увидел Глорию. Она сидела напротив за столиком на двоих, в другом конце зала, в черном платье, над которым сияло оживленное лицо неописуемо прелестного розового оттенка. Оно показалось Энтони средоточием живой и трогательной красоты в этом зале. Сердце сжалось, как при звуках чарующей незнакомой мелодии. Энтони стал проталкиваться к столику, за которым сидела Глория, и окликнул жену по имени как раз в тот момент, когда та подняла серые глаза и увидела его. На мгновение, когда их тела, встретившись, слились воедино, Весь мир с шумным весельем и визгливой музыкой поблек и растворился в приглушенном монотонном звуке, похожем на пчелиное жужжание. — О, моя Глория! — воскликнул Энтони. Ее поцелуй был прохладным родником, бьющим из самого сердца.